Глава двадцать пятая. Сафронов встал на колени, снова зачерпнул мазь и еще раз коснулся ее правого колена, которое пострадало больше. Если через час появится волдыри, поедем к врачу, но думаю, все ограничится покраснением кожи. Будем наблюдать. Сильно болит? Нет, совсем не болит. Неправда? тихо произнес Максим Андреевич. Неправда! Он наносил мазь легкими, невесомыми движениями. «У вас очень нежная кожа, как шелковая. Вам больно?» — повторил вопрос Сафронов. «Немного», — также тихо ответила Кира. Максим Андреевич склонился над ее коленом и коснулся его губами. «Осторожно, если не сказать трепетно. Наверное, так рыцари целовали колени своих прекрасных дам». «Что вы делаете?» — прошептала Кира. «Не знаю». Сафронов медленно поднял голову и посмотрел ей в глаза. Так на Киру никто и никогда не смотрел. В его взгляде не было вожделения или похоти, но была нежность и грусть. Кира поняла, что он бесконечно одинок. «Простите», — Сафронов поднялся на ноги. «Не хотел вас обидеть». «Ничего». Кира не знала, что ответить. «Все нормально. Спасибо за мазь». Она поплотнее закуталась в плед, но на колени его натянуть не могла. Мась, хотя и приглушила боль, но кожа все равно горела. «Хотите что-нибудь выпить? Несколько глотков коньяка или виски вам не повредят». Сафронов шагнул к бару. «Нет, спасибо, я не пью крепкие напитки. Тогда предложу вам дамский вариант — сливочный лимончелло. Вы пробовали его когда-нибудь?» «Нет», — призналась Кира. «Он вам понравится. Вкус прекрасной, знойной Италии». Сафронов налил в небольшую рюмочку непрозрачный напиток бледно-желтого цвета. Кира поднесла его к лицу и вдохнула аромат ликера. Он пах лимоном и югом, удивительный запах, улыбнулась она. Поверьте, вкус еще лучше. Напиток довольно крепкий, однако его не надо закусывать, но если хотите, можно темным шоколадом. Он протянул ей вазочку с конфетами. Спасибо, попробую без шоколада. Кира отхлебнула из рюмочки. Необыкновенно приятный вкус обволок ее неба, Смесь крема и лимона, крепкий и сладкий. Она сделала еще глоток. В груди стало тепло, а голова слегка затуманилась. «Это очень вкусно. Никогда ничего подобного не пробовала». Кира поставила рюмочку на столик. «Рад, что вам понравилось». Сафронов плеснул в пузатый фужер коньяк и выпил. «Сегодня был трудный день, особенно у вас». Сафронов сел на диван рядом с Кирой и посмотрел на ее колени. Они по-прежнему были красны. «Мне очень жаль. Полина редкая стерва», — признался он. Кира молчала. «Наверное, вы задаете себе вопрос, что я в ней нашел?» «Это не мое дело», — потупилась Кира. «Это трудно объяснить». Он словно не слышал ее ответа. «Привязан ли я к ней?» «Нет, однозначно нет. Порой сам не знаю, почему терплю ее выходки». Если Сафронов не знал, то Кира знала это отлично. Мужчины любят стерв, а вот почему — это загадка природы. «Наверное, в ваших глазах я выгляжу идиотом». «Полина красива, умна, образована, но не это главное. У Полины холодное сердце, если только оно у нее вообще есть. Возможно, именно это мне и нравится. Я не верю в искренние чувства. Вернее, боюсь привязаться к кому-то, а потом жестоко разочароваться». «Вы не обязаны рассказывать мне об этом?» «Не обязан», — кивнул Максим Андреевич. Но порой мне необходимо выговориться. Так что наберитесь немного терпения и послушайте мою исповедь. Возможно, это поможет мне разобраться в самом себе. Будете ещё лимончелло?» «Да». Сафронов налил ей ликер и протянул рюмочку. Кира отпила глоток и посмотрела в глаза Максима Андреевича. «Вы никогда не любили?» «Никогда. Но не вам судить об этом. Ведь вы преданно и искренне любили своего мужа-садиста, несмотря ни на что». «Нет». Как я теперь понимаю, это было просто увлечение. Я жила иллюзией. Я была влюблена, но не любила. Разговор получался странный. Едва знакомые люди открывали друг другу душу. Их изближало то, что они оба одиноки. Кира из-за своей глупости, а Сафронов из-за богатства и безумно высокого положения в обществе. И он находился в худшей ситуации. Сложно поверить, что кто-то полюбит его просто так, не ради благ, которыми он обладает. Сафронов поставил рюмку с коньяком рядом с Кириной рюмочкой, положил ладонь на бедро девушки. Кира замерла. В ней боролись благоразумие и первородное желание, жалость и стыдливость. Буря эмоций бушевала в ее груди. За окном пошел дождь. Он забарабанил по водостоку. От этого в комнате стало уютно. Теплая ладонь Максима Андреевича скользнула вниз к лодыжке и замерла на щиколотке. «Я не буду торопить вас, Кира. Я понимаю, насколько глупо выгляжу в ваших глазах, но мне сейчас нужна искренность, нужна как никогда. Я не могу купить ее, но я могу попросить вас не отталкивать меня. Когда я поднимал вас с мокрого асфальта, со мной что-то произошло. Не спрашивайте что, я не знаю». Кира положила руку на голову Сафронова и погладила его волосы. Слезы потекли по ее щекам. «Я расстроил вас?» «Нет, нет. Никто давно не спрашивал меня, больно мне или нет. Вот я и расчувствовалась. Плохо, если женщину не балуют. Некому было баловать, но я сама виновата. Никогда не вините себя и не позволяйте другим внушать вам чувство вины». «Это проще сказать, чем сделать», — улыбнулась Кира. Она потянулась за конфетой, но Сафронов опередил ее. Он держал лакомство и был словно в замешательстве. Кира протянула руку. Но Максим Андреевич приблизил конфету к ее рту. Она осторожно взяла ее губами, невольно коснувшись кончиков его пальцев. Они дрогнули. Неужели Сафронов может быть смущен? От одной этой мысли Кира улыбнулась. Максим Андреевич тоже улыбнулся. Вы испачкались. Сафронов провел пальцами по краю ее губ. Вот и все. Он коснулся своих пальцев губами, испачкав их шоколадом, словно получил поцелуй от Киры. Вы удивительная девушка. Никогда не забывайте об этом.